Глава третья. Жизнь исполнена тайн. Волшебные часы. Как Антось сам научился читать. Антось любит, когда весело, и трудности любит преодолевать, но больше всего сказки слушать и разные истории про волшебников и чудеса. Первой сказкой, которую ему мама рассказала, была «Красная шапочка». Он узнал из нее, что в лесах водятся волки, и на картинке их увидел. Оказывается, они похожи на собак. В зоопарке он даже хотел просунуть руку в клетку к волкам, проверить, на самом ли деле они такие свирепые, но мама не позволила. О волшебниках узнал он из сказки о спящей красавице, о волшебной палочке из золушки, а настоящую волшебную палочку увидел в цирке. Фокусник дотронулся палочкой до воды, и она стала красной, как вино. Разрезал носовой платок, положил в шляпу, прикоснулся палочкой, сказал «фокус, покус», и платок опять целеханик. «Ловкость рук», — сказал папа, — «и чудеса тут ни при чем». Однако вот в красной шапочке волк разговаривает с девочкой. В сказке о коте в сапогах с сыном мельника. «Как же так?» — недоумевал Антось. «Разве звери умеют говорить?» «Но ведь это сказка», — заметила мама. По словам бабушки, отшельники в старину понимали язык зверей и птиц. «Попугаев, например, можно научить говорить», — сказал папа. «А у твоего дедушки жил говорящий скворец. Видишь, и в жизни бывают чудеса». Раньше Антос думал, что золотых рыбок на самом деле не бывает. Оказалось, они продаются в зоомагазинах. Значит, в сказках небылицы перемешаны с былью, и там есть частица правды. Может, и кольцо, с помощью которого Алладин вызывал духов, не выдумка. Вот бы заиметь такое. Взрослые много чего знают, только знаниями своими с детьми не делятся. Папа не разрешает бабушке рассказывать Антосю сказки на ночь, потому что он потом долго не засыпает, разговаривает во сне и вообще спит беспокойно. Чудно, как это можно спать и одновременно разговаривать. Но некоторые, оказывается, даже ходят во сне. Встанет такой лунной ночью с постели, вылезет через окно на крышу, расхаживает по карнизам и не падает. Да, на свете есть чудеса. Разве не странно, не удивительно, что папа тоже был маленьким и что бабушка играла в куклы, а у мамы, как и у него, тоже бабушка была. Неужели и сам он когда-нибудь станет папой? Трудно даже себе представить такое. Одно было давным-давно, другое только еще будет, и не скоро. Кроме того, есть на свете много такого, чего ты не видел и, может, никогда не увидишь. Например, жарких стран, где негры живут. Там даже учителя черные. Один раз Антось видел негра на улице. Совсем не страшный. Просто кожа темная. Бабушка говорит, у некоторых людей дурной глаз. Посмотрит такой и сглазит, нашлет болезнь. Или беду накличет. А сглазе Антосию ничего не известно. А вот человека со стеклянным глазом он видел. А еще папа как-то прочел в газете про индийских факиров. Их закопают в землю, а они не умирают. Это, по папиному, лишнее подтверждение того, что волшебников нет. Но ведь газеты иногда врут. Вот бы все-все знать. В старину, наверное, жить было во сто раз интереснее. На месте Варшавы были когда-то дремучие леса, непроходимые болота, и водилось там разное зверье, даже медведи и разбойники скрывались в чаще. В те далекие времена рыцари сражались на поединках, Короли восседали на тронах, в коронах и мантиях и разъезжали со своими королевами в позолоченных каретах, запряженных шестеркой белых лошадей. Вот бы своими глазами увидеть все это! Однажды бабушка рассказала Антосию таинственную историю про большие старинные часы, которые висели в доме ее родителей, и Антос все приставал. «Бабушка, расскажи еще про те часы!» «Папа не велит!» Говорит, ты потом разговариваешь во сне. Расскажи, в последний раз. Ведь я уже все знаю и больше не боюсь». «Часы были очень-очень старые. Золотые, — подсказывает Антось. Позолоченные, — поправляет бабушка. Резные, из дерева. А над циферблатом рука с ключом вырезана, — вставляет Антось. Да, висели они над комодом» и на моей памяти никогда не ходили. Ни одному часовщику не удавалось их починить. — они большие были? — продвигается Антось поближе. — С картину, средней величины. — А рука? — Ну вот как твоя. — Ну, дальше рассказывай, — начинает Антось ерзать от нетерпения. Висели они, значит, над комодом и не ходили. Но когда должно было случиться какое-нибудь несчастье, Рука сама брала ключ, поворачивала, и часы начинали бить. — Сколько раз? Двенадцать? — Не помню. С тех пор много лет прошло. Я была тогда молодая, а твоя мама и совсем малышка. У нее даже зубки еще не прорезались. — А дальше что? — Один раз они били перед смертью твоего дедушки. Второй раз — перед пожаром. А в последний раз я сама слышала, как они бьют. Громко. Как обычные часы. Рука долго держала ключ? Не помню, врать не хочу. А пальцами шевелила? Да разве упомнишь все? Антось тоже много чего забыл. Например, как он маленький был. Бабушка, а как воры Озорку хотели отравить? Расскажи. Да ведь я рассказывал уже много раз. Были у нас две собаки — Азорка и Полкан. Полкан — старый пёс, умный и очень чуткий. Да, чуткий, верный был пёс. — Воры отравленную колбасу подбросили, — подсказывает Антось. Полкан это сразу учуял. И как залает! А теперь про фельдшера, про фельдшера! Так смешно! Тебе смешно, а нам было тогда не до смеха. Мама твоя тяжело заболела, и дедушка вызвал фельдшера. Полкан на цепи всегда сидел. Ну да, он чужого покусать мог. А тут сорвался с цепи и набросился на фельдшера. А он, скорее, зонтик. Да, вспрыгнул на мусорную кучу и зонтик раскрыл. А полкан хвост поджал, отбежал в сторону и заскулил. Наверное, принял за ружье. Кто его знает, что у собаки на уме? Антош зевнул. Не от того, что спать хотелось, а от усталости. А вот еще смешнее было, продолжала бабушка, когда большущий пес из одной миски с кошкой ел. С китей? Нет, тогда у нас уже другая была. Расскажи, бабушка. Нальешь, бывало, полкану суп, а кошка тут, как тут. Сыта, но приходит из вредности позлить полкана. А он стоит. И ждет, пока она выберет кусочки палаками. А на Халка эту вдобавок еще шипит. Вот потеха, смеется бабушка, хотя было это не весть когда. Антось тоже смеется, хотя ничего этого не видел. Теперь о крысах, просит он. Хорошо, но потом спать. Ладно, соглашается Антось. Дом у нас был старый, но содержали мы его в порядке. Ни мышей, ни тараканов не водилось. А за забором жил в развалюхе злой человек, к тому же пьяница. Жену бил, да. Вот сидим мы как-то с твоим дедушкой на крылечке. Крылечко увито диким виноградом. Вот сидим мы, значит, каждый занят своим делом. Дедушка книжку читает, я шью. Мама и дядя твой уже спали. В наше время детей рано в постель укладывали, не то, что теперь. И вдруг в тишине крик «На помощь! Помогите, люди добрые!» Дедушка с места не двинулся, привык к скандалам у соседей. Но когда соседка закричала «Помогите! Ребенка убьет!» Он схватил дубину и сиганул через забор. И раз! Пьяницу по голове! А что ему оставалось делать? Смотреть, как ребенка убивают. Твой дедушка справедливый был человек, но под горячую руку ему лучше не попадайся. И пьяница отомстил. Да, напустил в дом крыс. Видно, средство такое знал. Но дедушка всех уничтожил. Кроме одной, самой большой. С кошку величиной. Ну нет, поменьше. И поймать ее никак не удавалось. «Наверное, заколдованная была», — подумал Антось, но промолчал. Вот заманил ее дедушка на кухню. Дверь закрыл. Во все углы, под все вещи заглядывает, но крыса как сквозь землю провалилась. «Она под полом спряталась?» «Нет». «Ты невнимательно слушал». «Но-ка вспомни, где она схоронилась?» «Вспомнил. В кармане фартука». «А вот и нет». Зубами в фартук вцепилась и повисла на нем. «Бабушка, теперь про бочку с дождевой водой». «Ну, лягушка прыгнула туда. Что тут особенного?» «Про пожар». «Поздно уже. Пора тебе спать. Папа рассердится». Антось по опыту знает, спорить с бабушкой бесполезно и отправляется спать. «Надо читать научиться», — решил Антось. «Зачем до школы ждать?» «Сам научусь, и все узнаю из книг». Папа говорит, доктора тоже по книжке лечат. Умел бы читать, нашел бы нужное лекарство, и мама быстрее бы выздоровела. Четыре буквы Антош уже знает. Цифру один и четыре. Тоже может написать. Когда он был совсем маленький, папа давал ему, бывало при гостях, газету. «Ну-ка, почитай». И он, держа перед собой газету, бормотал. «Кири, Фири, Кири, Мири!» А гости смеялись. Он тогда еще не понимал, что значит читать. Или возьмет карандаш, бумагу, накалякает и показывает. «Смотрите, как хорошо я написал». Теперь-то он знает. Это баловство, а не писание. Антос вскочил с постели и бегом к бабушке. «Как? Ты еще не спишь?» — удивилась она. Он показал ей сказку про кота в сапогах и спросил. «Правда, у кота в середке буква «О»?» «Правда, правда. Только сейчас иди спать, не то папа рассердится». Проснулся Антось рано и во двор. «Покажи мне буквы», — просит он одного мальчика, который уже ходит в школу. «А зачем тебе? Все равно не поймешь». Антось пообещал ему за это леденец. «Ну, смотри и слушай внимательно». Антось таращит глаза, слушает, но ничего не понимает. Мал ты еще и глуп, — посмеялся над ним мальчишка. — Лучше у девочек спрошу, они терпеливей, решил Антось. И не ошибся. Действительно, кое-что объяснили девочке, кое-что отец, а до остального своим умом дошел. Кино, аптека, хлеб, пиво, — читал он вывески. Читал названия улиц, надписи на папиросных коробках. Удавалось прочесть — радовался. Не хотели буквы складываться в слова — злился. «Зачем мучиться, если можно букварь купить?» — рассудил он в конце концов и стал копить деньги. Тридцать грошей скопил и потерял. В кармане оказалась дырка. Наконец отец сжалился и купил ему букварь. «На, читай!» «Может, по двору меньше будешь носиться?» Так и вышло. Антось сидел и читал, не отрываясь. «Скоро надоест», — сказал отец, но ошибся. Читать Антосю не надоело. Проснется утром и за книгу. Перед сном спрячет ее под подушку. Но больше всего любил он читать на берегу Вислы. Устанут глаза, на воду посмотрит, на облака, на плывущие мимо лодки — Отдохнет и опять за чтение. Вроде бы уже научился читать, хотя не так бегло, как хотелось. Слова ведь разные, короткие и длинные, знакомые и незнакомые. Взрослые часто употребляют в разговоре заковыристые выражения «не сразу и поймешь», а прочесть их и подавно трудно. К тому же иногда две буквы читаются как одна или пишутся, но не произносятся. Пойди разберись. «Как? Антось читать научился?» Вернувшись из больницы, удивилась мама. «Вот сюрприз!» «С характером, мальчишка!» С похвалой отозвался отец. «Толк из него выйдет», — прибавила бабушка. Учись, сын, чтоб тобой не помокали в жизни». «Сын!» — так говорят в особо торжественных случаях. Антось много читал. Не только сказки, но уже и толстые книжки без картинок. Он забыл и не вспоминал, как вначале было трудно.